Пусть он всегда напоминает вам о львином мужестве, заповеданном Буддой своим ученикам. Без мужества и доверия ничего нельзя достичь. Недоверие и сомнения в своих способностях подтачивают все силы и здоровье. Также и самосожаление уподобляется в учении лужи, в которой скользит нога.